Ведь у нас нет правил, регламентирующих одежду педагога. Нет правил, ограничивающих броскую косметику или одежду, которая в чьих-то, может, испорченных взорах, означает высокий или низкий жизненный престиж. Каждый руководствуется своими соображениями, своей интуицией. Вот только одна примечательная деталь не дает мне покоя. Неужели же только с возрастом, с годами, Учитель одевается все сдержаннее, все скромнее. На этот вопрос, пожалуй, не надо ответа. Ведь не ответила же на вопрос молоденькой Евгения Степанны, старая директриса. Может, я отвлекся? Но вернемся мысленно к письму Игоря, к анонимной откровенности. Представим на минуточку Игоря в классе молодой француженки. Возможный вариант? вполне возможны. А теперь давайте вообразим. Игорь влюблен не в кого-то вообще, какую-то абстрактную девочку, а в ту самую Зину, которая позавидовала молоденькой учительнице. Позавидовала не только потому, что у нее не лады с французским, а еще и потому, что дома у нее только и разговоров, что о вещах. И Зина прибегает к родной маме, сообщением о потрясной француженке из Парижа. Можно бы поговорить о самой Евгении Степанне. Гибкая и тонкая, как глаза, чудесная фигура, открытое чистое лицо и серые глаза, но это все так, пустяк. Главное для Зины и ее мамы — обрамление, рама, и они полны убежденности, что бы в такую оправу не вставил, все заблистает. Впрочем, и Зина, и ее мама — сами вполне ничего по внешним, как говорится, данным. Так что женские достоинства молоденькой учительницы они оставляют без внимания. Знание французского — это вообще выпадает из поля зрения. Речь о другом. Итак, о чем же речь? Будь хоть какие-нибудь связи с Парижем, можно было бы устроить так, что эта девчонка, пожившая там, господи, Всего-то четыре месяца ахнула бы сама, но, увы. Хотя Зинин папа и шишка, как скажет о нем потом Игорь, сама Зина и ее мама вполне уверены в том, но до Парижа его рука не дотягивается. Пока что он меняет устаревшие жигули на новую ладу, достает большой во всю комнату ковер и добывает подписку на Александра Дюма в двенадцати томах который издан исключительно для библиотек, но если сильно постараться. А тут Игорь. Нет, конечно, вещи вещами, но жизнь жизнью. И вполне понятно, почему Игорь, мальчик из одного Зины класса, ухаживает за ней. С точки зрения самой Зины, она не дурна, и только школа мешает ей по-настоящему развернуться. Но уж к десятому классу. К выпускному вечеру, к вступительным экзаменам, она прижмет как следует отца. Ему придется похлопотать, чтобы, отбросив в сторону эти липовые школьные условности, эти фарточки и скромные форменные платьицы, это оскорбляющее тело тряпье одеться по последнему визгу сезона. Глупо подумать, будто цели из примитивных, чтобы парни на улице приставали. Всяких встречных, поперечных Зина обойдет за три версты. Не такая она глупышка. Верно говорят, по одежке встречают, а она вступает не нибудь в жизнь. И надо, чтобы жизнь встретила ее. Да, по одежке, по достойной одежке, по прекрасной упаковке, чтобы и встретила достойно. Зина представляет, И мама гладит ее по голове, это мама ее надоумила, как упакованная что надо идет она сдавать документы в иньяс, точно так же как француженка и жени и в то же время ничего похожего. Эта дурочка оказалась в Париже на стажировке, а потом явилась в школу, чтобы пылиться тут до гробовой доски, и потом в глухой старости вспоминать кофточки, привезенные из Парижа, как самые светлые события в жизни. Нет, стройность и открытость взора уйдут. Мама не устает повторять это, и нужно, пока молодая, перспективно оторвать у жизни что-то такое» за что сама себя до смерти уважать станешь.